25. Превосходно зная всю подноготную нашего расположения на театре борьбы за жизнь, степень готовности, характер наших государственных людей и так далее наши противники, англосаксы, не могли, конечно, ошибиться и в расчете сил, который был сделан ими следующим образом. Для открытого удара на наш левый фланг или, по выражению американцев, для разрушения нашей Восточной империи, Предназначалась Япония, постепенно приучавшаяся смотреть на наш быстро выраставший торговый флот Корею и устраивавшуюся нашим трудом и на наши деньги Маньчжурию как на свою собственность. В качестве политического резерва, долженствовавшего регулировать ход событий, подготовлялись первое Еврейский народ, которому в ввиду его нынешней многочисленности, и невозможности удовлетвориться одной Палестиной, обещана была для образования самостоятельного царства израильского территория между Каспийским, Черным, Средиземным, Красным морями и Персидским заливом. И второе – сорганизовавшиеся под руководством евреев партии революционеров разных наименований, обнадеженные что с разгромом России им будет предоставлена возможность создать из нее целый ряд новых государств по принципам французской революции и Карлу Марксу. Роль же самих англосаксов и необычайное искусство их, как закулисных деятелей, всплывут наружу, если мы обратим внимание на следующие факты. В течение всей войны 1904-1905 годов Державшийся в полной боевой готовности внутри России политический резерв, не только ни разу не был пущен в дело, но даже случайно вырвавшиеся из рук 9 января 1905 года, части его были тотчас же отведены на место, ибо успешно действовавшая против нашего левого фланга Япония могла обойтись без подкреплений. Но вот, после того, как пал порт Артур, Армии наши были вытеснены из Южной манжурии и флот погиб под Сусимой. По сигнальной ракете, выпущенной лодзю 10 июня-14 июня вспыхивает бунт в Севастополе, 15-го в Одессе и Любаве, 17-го в Кронштадте и Свеоборге. Те из читателей, кто хоть немножко знаком с действиями войск на театре войны, сейчас же поймут истинный смысл и этих событий на театре борьбы за жизнь. А именно, вслед за поражением наших морских сил в Желтом море, еврейская кавалерия брошена была на Черное и Балтийское море для преследования русского флота на самих базах Егор. Спрашивается, однако, в чьих же интересах были благодаря Богу неудавшиеся взаимный расстрел и потопление Черноморской эскадры, разгром доков, мастерских, словом, полное высаживание России на сушу Разумеется, в интересах вполне зримых и притом морских держав. Затем, с приближением срока ратификации Порхмуртского договора, опасаясь, что одинаково недовольные последним и Россия, и Япония, не пожелают вывести свои войска из Манчжурии, что повлекло бы за собой деморализацию местных китайских властей, новые осложнения, а может быть и новую, более удачную для России войну, творцы событий закрывают сундук и прекращают истощившийся в денежном отношении Японии кредит. В то же время державшиеся на англосаксонской цепи лунатики отпускаются на свободу, и на всем пространстве России под истерические взвизгивания еврейской печати начинается бешеная пляска революционных дервишей вокруг костров из помещичьих усадьев. В результате обе стороны спешно увозят свои армии из Манчжурии. 26. Совокупными усилиями этой тайной коалиции едва пробившаяся к теплому и открытому морю Россия, была немедленно оттеснена назад. Третий по величине флот ее уничтожен. Гордость нашей цивилизации, Великий Сибирский путь, продолженный посредством пароходства до устья Ян-Секианга и, обещавшись сделаться одной из доходнейших государственных сетей, обломлен из междоокеанского тракта, превращен в тупик. Ибо с захватом японцами половины Сахалина, Кореи и Южной манжурии мы не можем уже выйти из нашего дома иначе, как по японским коридорам и под жерлами японских пушек. Но так как для неудержимо стремящихся к мировому господству англосаксов борьба за жизнь представляет собой не что-нибудь особенное, чему нужно готовиться годами, а правильный ежедневный труд, то непосредственно за войной 1904-1905 годов следует целый ряд новых событий впереди нашего фронта, то есть в странах, занимающих полосу Южной Азии между 40 и 30 градусами северной широты. Прежде всего, перед серединой фронта англичане со своей индийской базы гигантским скачком устремляются к северу, включив по конвенции 18-31 августа 1907 года в сферу своего влияния Тибет, Афганистан и замыкающий вход к Индийскому океану южную половину Персии. Затем прибывший в Тегеран со своей боевой дружиной Ефрем совместно с получившими образование в американских университетах молодыми персами свергая с престола шаха Мохаммеда Али и расчищает таким образом путь целому отряду американских администраторов и по сейчас, кроме Моргана Шустера, преспокойно работающих в Северной Персии, столько же против этой страны, сколько и против России. Одновременно с этим сплошь населенных евреями салоников масонских ложах Македония и Ризотто образуется страшный застенок, известный под именем Солоникского комитета или Комитета Единения и Прогресса, где шайка еврейских националистов во главе с Эммануэлем Карасо и жавидом Беем решает участь, когда-то приводившей в трепет всю Европу Турции и главы всего мусульманского мира султана абдул гамида Наконец, наступает очередь и Китая, который после своих разнообразных опытов с англичанами и американцами смело мог бы сказать теперь «Плохо иметь англосакса врагом, но не дай Бог иметь его другом». Как известно, во время боксерского восстания 1900 года в числе наступавших в Пекину войск находился и маленький американский отряд генерала Чаффи, за что Китай должен был заплатить североамериканским Соединенным Штатам 28 миллионов рублей контрибуции. Но в следующем году американцы Предложили китайскому правительству взамен уплаты этих денег устроить на них в Ганане отделение Ельского университета, основать в разных местах Китая американские школы и сверх того отправлять в американские университеты наиболее способных молодых китайцев в течение первых четырех лет по 100 человек, а далее по 50 Очарованный таким великодушием, Багдыхан снарядил в Вашингтон особое посольство для выражения благодарности американскому народу за бескорыстную дружбу и покровительство. Но благодарить было не за что, ибо посредством насыщенных за китайский же счет революционным ядом воспитанников своих школ, англосаксы одним дуновением своей политики точно карточный домик разрушили старейшую в мире монархию после чего Китай впредь до окончательного превращения его в Индию или Египет поступил в распоряжение англосаксонских финансистов во главе с гениальным дельцом Перпонтом Морганом. Первый скромный шаг на этом пути намечен уже проектом Сунья Цена на передачу англосаксам постройки 100 тысяч верст железных дорог, то есть всей нервной системы государства. Итак, Окидывая взглядом наше нынешнее положение на театре борьбы за жизнь, мы видим следующее. Вытесив нас сначала с американского берега и северной части Тихого океана, англосаксы перенесли затем свои наступательные действия против нас на азиатский материк. Причем войной 1904-1905 годов они отбросили наш левый фланг от Желтого моря и забаррикадировали его Японией от Сахалина до Устья-Ляохе. А с целью возведения подобной же баррикады вдоль всего нашего фронта, за четыре последних года разрушили три южноазиатских монархии и распространили сферу своего влияния на весь Юг Азии до сорокового градуса северной широты. Новый наступательный акт их начнется с открытием Панамского канала и одновременным перенесением столицы Индии из Калькутты в лежащий на самом севере индийского полуострова Дели. К этому времени систематически разжигаемая вражда к нам южноазиатских народов примет еще более острую форму. Кроме того, будут закончены и новые передовые базы внутри России. Но успех наступательных действий на нашем фронте будет много зависеть от хода событий, тщательно подготовленных с 1905 года на правом фланге нашего государства, то есть в Европе. 27. Для того, чтобы добраться до главного узла нынешних крайне сложных и запутанных европейских событий, начнем с выяснения следующего обстоятельства. При совершенно незнакомых нам приемах борьбы за жизнь и не непохожей на наши еду новой этике, англосаксы пользуются, между прочим, как орудием их политики, такими принципами скрытой, смысл которых обнаруживается лишь впоследствии. Так, например, кроме доктрины Монро, расшифрованной уже как Америка для Соединенных Штатов или Хэнд-Офф, почувствована нами после Берлинского конгресса, покойный Джон Грей изобрел «Integrity of China», то есть устранение всех претендентов на обладание какой-либо частью Китая, ввиду того, что эта страна должна целиком перейти под власть англосаксов, и так далее. Числу таких политических двусмысленностей принадлежит, по-видимому, и знаменитая «The Balance of Power in Europe», более ста лет служившие основой всех союзов и соглашений европейских держав. По крайней мере, вот как смотрят на него сами англичане. До тех пор, пишет довольно известный английский публицист, подполковник Поллок, пока европейские державы разделены на группы и мы в состоянии будем противоставлять их одну другой, британская империя может не опасаться никаких врагов, кроме палаты общин совсем не из любви к прекрасным глазам Франции, решаемся мы поддерживать ее против Германии. Как не из рыцарских побуждений становились мы на защиту угнетенных наций сто лет назад. В международной политике нет места чувствам. Мы сражались с Наполеоном не на жизнь, а на смерть по тем же причинам, по каким в ближайшем будущем будем сражаться с Германией или позднее с другой державой. Короче говоря, наша внешняя политика в высокой степени эгоистично и не потому что мы желали этого а потому что у нас нет выбора если бы мы не защищали Лондона на полях континента мы напрасно старались бы сделать это на царейских холмах венчающих к собою равнины Восточной Англии наше назначение и состоит в том чтобы быть или вершителем европейских дел или ничем таким образом уже из этих слов мы видим то с точки зрения англичан, группирующихся по принципу равновесия сил, континентальные державы представляют собой своего рода плюс и минус, взаимно парализующие друг друга и этим обеспечивающие Англии свободу действий на всем земном шаре. А теперь посмотрим, что скажет нам по этому поводу история. Известно? что свою блестящую карьеру завоевателей и вершителей судеб человечества англичане начали с разгрома Голландии. Живя у большой дороги и долгое время завистью следя за тем, как по каналу гордо надул свою белую грудь, целыми караванами проходили нагруженные драгоценнейшими произведениями тропиков голландские купцы, бедный, но сильный мускулами и волей английский народ не выдержал испытания 10 июня 1652 года Государственный совет Англии приказал адмиралу Блэку захватить возвращавшийся из Индии голландский флот. В эту первую войну, начатую без всякого предупреждения противника, англичане изловили 1700 плохо застрахованных голландским правительством кораблей общей ценностью 6 миллионов пунктов стерлингов и этим сильно поправили свой бюджет. Едва достигавши 1 миллиона фунтов стерлингов. Во вторую войну они большей частью своего флота заблокировали Голландию, а меньшую отправили для хозяйничения в голландских колониях. С третьей же войной Голландия из первого поставщика на всю Европу колониальных товаров начала быстро превращаться в едва сводящего концы с концами табачного и кофейного лавочника. После этого англичане перенесли свои наступательные действия против Испании и спустя недолгое время эта обленившаяся под ласками никогда не заходившего в ее владениях солнца держава узнала, что такое сумерки. Наконец наступила очередь в Франции. 28. В 1784 году во главе правительства, уже разбогатевшей, цивилизовавшейся и достигшей могущества Англии, поставлен был любимый сын лорда Чаттама Вильям Питт. Этот стройный и худенький 25-летний юноша с девичьей улыбкой и розовым цветом лица явился воплощением гения англосаксонской расы. Почтительный к верховной власти конституционалист до моза костей, он с таким же тактом отстаивал свое мнение перед королем, с каким внушал свою волю народным представителям. Никогда не выезжавший из Лондона, благодаря неусыпному труду, от которого не мог оторваться даже для женитьбы, он понимал Англию и Европу как ни один из современных ему государственных деятелей. Читая себя вполне счастливым тем, что он сын Англии, он не признавал для себя никаких наград и все свое честолюбие видел в величии своей Родины. Первым шагом его по вступлению во власть было освободить кабинет от вредных на рабочем месте говорунов и людей, стеснявших его громоздкими титулами. Вместо них он подобрал себе помощников из лучших знатоков торгового морского дела и приступил с ними к разработке плана борьбы, состоящей на английской дороге державой, выразившегося в следующей форме – отрезать Францию от всего коммерческого мира так, чтобы она представляла собой как бы один портовый город, блокированный с моря и с суши. Для чего усилить английский флот и не останавливаться перед затратами, как на поддержание внутренней смуты во Франции, ослаблявшей внешнюю обороноспособность этой страны, так равна на субсидии займы для образования коалиций, ибо каждая вступающая в войну континентальная держава, работая на полях сражения в пользу Англии, в то же время переставала быть соперницей англичан на арене промышленности и торговли. Иными словами, готовясь к войне с Францией, великий вождь английского народа пит заранее наметил всю территорию остальную материковую Европу, как базу, на которой посредством торговли он мог добывать золото, а посредством золота формировать коалиции для методических ударов в правый фланг и тыл своего противника и отвлечение его таким образом от фронтального нападения на Англию. Смелости этого замысла вполне соответствовало и искусство выполнения его.